Непарно-копытные Когда-то животных, объединенных в отряд непарно-копытных, было на Земле, как считают ученые, по крайней мере, 500 видов. Все они вымерли, и сейчас на планете осталось лишь видов 15-16. Одни из наиболее типичных — топиры, объединенные в семейство топиры. Европейцы впервые услышали о них в начале XVI века из уст некоего Педро Маркера, который, попав в новый свет, увидел там животное величиной с быка с хоботом слона и копытами лошади. Маркер довольно точно охарактеризовал животное, которое затем получил название центральноамериканского тапира. Он действительно величиной с быка, у него действительно хобот, Сильно вытянутая верхняя губа, очень подвижная и снабженная чувствительными волосками, этим хоботом топир ощупывает предметы, им же захватывает листья и отправляет их в рот. Живет топир в густых, так называемых дождевых лесах Южной и Центральной Америки, обязательно вблизи воды. Он прекрасно плавает, ныряет, причем способен под водой проплыть большое расстояние и, несмотря на кажущуюся неуклюжесть. Хорошо бегает, прыгает, может проползти под упавшим деревом. Зрение у него, как и у всех тапиров, слабое, зато хорошо развито обоняние и слух. У тапиров рождается только один детеныш, пятнисто-полосатый малыш, который очень привязан к матери. Тапириха тоже очень любит своего детеныша и долгое время не отпускает его ни на шаг. Даже ложась спать, укладывается так, чтобы малыш поместился у нее на животе. Но если мать погибает, а топирчик попадает к заботливым людям, он быстро становится ручным. Есть сведения, что колонисты, заселившие новый свет, успешно использовали прирученных топиров на различных работах, запрягали в повозки, пахали на них. Другой топир, обитающий в Южной Америке, равнинный. По образу жизни он похож на центральноамериканского, но меньше его, до метра высотой и до 200 килограммов весом, и имеет небольшую жесткую гриву, которой нет у центральноамериканского. Равнинный топир очень осторожен, и единственный из всех топиров не занесен еще пока в Красную книгу, хотя из-за преследования людьми, Мясо топиров и их кожа высоко ценятся, и исчезновение подходящих мест обитания он становится все более малочисленным. Центральноамериканский американский топир уже стал редким, а третий представитель этого семейства в Америке, самый маленький и изящный топир, горный, почти совсем исчез. Причем исчез давно, еще до того, как ученые занялись им. Поэтому образ жизни этого тапира неизвестен. Известно лишь, что живет он в горах, скрывается в густых лесах и поднимается иногда до самой кромки снегов. Долгое время считали, что тапиры исключительно жители западного полушария. И когда французский натуралист Диар сообщил, что обнаружил тапира в Азии, это произвело сенсацию. Тем более, что учитель Диара, Великий Кювье, совершенно определенно заявил в 1819 году, надежда обнаружить новые виды четвероногих очень ничтожна. И вот, пожалуйста, не только новый вид топира, но и более крупное животное обнаружено. Длина его тела около 250 сантиметров, вес свыше 300 килограммов. У него более мощные... и более длинные, чем у американских родственников, ноги, более длинный хобот, а на спине большое белое пятно, вроде чепрака, за что топир и назван был чепрачным. Диар, как он писал своему учителю, был весьма поражен, что такое большое животное еще не неизвестно науке. Это действительно странно, так как топиры издавна хорошо известны на Востоке. Под именем Мэ... Они упоминаются в трудах восточных ученых, а на базарах в Таиланде нередко продают или, во всяком случае, продавали мясо тапиров, которое там называется мунам. По образу жизни чепрачный тапир похож на своих американских собратьев. Существование чепрачного тапира вызвало много споров, но едва улеглись страсти, связанные с этим животным, как появилось новое сообщение – Тапиры обнаружены на Суматре, на этот раз совершенно черные, без единого пятнышка. Опять новый вид? Возможно, что да. Последнее ли это открытие тапира? Возможно, что нет. Семейство носороги. Сейчас на Земле живет всего 13-16 тысяч носорогов. В Африке два вида — черные и белые носороги. одиннадцать тринадцать тысяч черных и 2-3 тысячи белых. По сути дела, белый вовсе не белый, а черный совсем не черный. Белый называется еще и широкомордом. Такое имя дали ему переселившиеся в Африку голландцы. Голландское слово «широкомордый» по звучанию похоже на английское, означающее «белый». Поэтому англичане и окрестили носорогов белыми. Впрочем, понять, какого цвета носорог, не так-то просто. Для этого животное надо было бы сначала хорошенько отмыть. Тогда мы узнали бы, что белый носорог серый, а черный тоже серый, только немного темнее. Но истинный цвет кожи носорогов мало кто видит. Животное постоянно вывалено в грязи, и очень часто цвет его зависит от цвета грязи. В одних местах она может быть темной, в других — светлой. а где-то она коричневая или красноватая. Поэтому основное отличие носорогов — не окраска, а строение нижней губы. У белого нижняя губа плоская и широкая, отсюда широкомордый. У черного заострена и свисает вниз, этаким клювиком или хоботком. Есть различия и в питании этих животных. Хоть оба носорога питаются лишь растительной пищей, метод добывания ее у них разный. Белый поедает траву, срезая ее острыми резцами, черный же питается листьями, молодыми побегами, захватывая и срывая их верхней губой. Рога у черного и белого тоже разные, у белого круглые в сечении, у черного похожи на трапецию. У обоих два рога, один большой впереди, другой поменьше позади него. Рога носорогов принципиально отличаются от рогов других животных. Во-первых, они прикреплены не к черепу, а лишь к коже, поэтому могут почти безболезненно отпасть или отломиться, а затем на этом месте вырастает новый. Кстати, растут рога у носорогов всю жизнь. Во-вторых, По своей структуре они тоже не похожи на обычные рога. Состоят из очень прочно спрессованных тоненьких полосочек или ороговевших нитей. Однако рога эти — страшное оружие. И иногда животное пускает их в ход, и тогда врагу приходится очень плохо. Впрочем, врагов у носорогов кроме людей практически нет. Слоны сильнее носорогов. но в схватку эти животные друг с другом не вступают, и, встретившись, мирно расходятся, причем носороги обычно уступают слонам дорогу. Львы тоже предпочитают сторониться носорогов, разве что время от времени, улучив момент, таскают на врожденных носорогиков. Но это бывает очень редко. Заботливые мамаши стараются свое единственное чадо держать постоянно рядом с собой, И не только пока детеныш маленький, розовенький, безрогий, со свиным пятачком. И подросшие еще долго находятся под материнской опекой. Даже двухлетние продолжают сосать молоко, хотя для того, чтобы добраться до сосков, им приходится становиться на колени. О нравах носорогов рассказывают разные. Одни люди утверждают, что это очень свирепое и агрессивное животное, Другие, и таких большинство, считают, что носороги — добродушные звери, и агрессивность проявляют, лишь защищая детенышей. Во всяком случае, между собою живут они мирно, и хоть черные носороги — животные-одиночные, имеющие свой собственный участок, к нарушению границ с собратьями относятся очень спокойно, если же затевают иногда драки, до серьезных увечий дело не доходит. Самцы белых носорогов устраивают иногда драки из-за самок. В остальное же время они — существа мирные и даже компанейские. В отличие от черных, пасутся стадами. А в случае опасности дружно защищают детенышей, занимают круговую оборону, пряча детенышей внутри круга. У африканских носорогов сильная тяга к воде. Чтобы искупаться или принять грязевую ванну, Носороги могут совершать ежедневные переходы по нескольку километров туда и обратно. Зато, попав в воду, любопытно, кстати, что черный носорог большой любитель купания, не умеет плавать, или, залезая в грязь, эти животные испытывают настоящее блаженство. Мирно уживаются носороги и со своими соседями, буйволами, зебрами, антилопами. а некоторым птицам позволяют сидеть у себя на спине. Долгое время существовало мнение, будто птицы эти предупреждают носорогов об опасности. Зрение у носорогов слабое, а хорошо развитое обоняние оказывается бесполезным, если ветер дует от них. Вот и считалось, птицы издали видят опасность, взлетают и тем самым предупреждают носорогов. Но оказывается это не так. Птица может взлететь, когда враг или мнимый враг уже совсем близко, и у носорога не остается дистанции бега, как назвал это расстояние немецкий ученый Ульрих. У носорогов, считает Ульрих, такая дистанция, то есть расстояние, на которое он может подпустить к себе, равна 150 метрам. Если враг подходит ближе, носорог убегает. Убегает он быстро. на коротких расстояниях развивает скорость до 50 километров, либо готовится к сражению. Поэтому сейчас ученые считают, что птицы полезны носорогам не тем, что предупреждают их об опасности, а тем, что в какой-то степени спасают от многочисленных паразитов и пиявок, которые устраиваются на коже носорогов. Кстати, очень любопытно в этом случае сотрудничество с черепахами. Едва носорог... укладывается в прибрежную грязь, со всех сторон устремляются к нему черепахи и начинают обрабатывать его кожу, вытаскивать клещей и пиявок. В Азии живут три вида носорогов. Но сказать «живут» — это не совсем точно. Два вида — яванский и суматранский — фактически скорее доживают. Яванского осталось не более трех-четырех десятков в одном из заповедников на острове Ява, Суматранского — несколько больше, — пятьдесят Третий азиатский носорог — индийский или панцирный. Свое название он получил за то, что его толстая кожа образует свободные складки, создавая впечатление, что животное одето в латы. Впечатление усиливается еще тем, что на коже разбросаны небольшие выпуклости, похожие на заклепки. Индийский носорог самое большое наземное животное после слона. Высота его в плечах примерно два метра, длина более четырех, вес достигает двух тонн. У индийских носорогов один рог, но им носороги не пользуются. Если дело доходит до драки, или до самообороны, пользуются острыми нижними клыками, чего не могут делать другие носороги. Индийский носорог довольно ловок и подвижен, хорошо прыгает, может бежать со скоростью 35-40 км в час, отлично плавает и много времени проводит в воде. С водою он связан еще теснее, чем другие носороги, даже еду чаще всего отыскивает на берегу или на дне водоема. О характере индийского носорога у людей тоже нет единого мнения. Одни считают его мирным, другие — агрессивным. Видимо, все зависит от обстоятельств. Во всяком случае, животное это довольно отважное, может вступить в сражение со слоном, не задумываясь наброситься на любого собрата, нарушившего границы его довольно обширного участка, Правда, это не мешает носорогам спокойно лежать в воде или в грязи, буквально вплотную друг к другу. Индийских носорогов сохранилось больше, чем яванских и суматранских, но и их судьба вызывает серьезные опасения. Семейство лошади Характерная черта одного из представителей этого семейства — зебр, полосатая окраска. И те зебры, которые еще недавно жили на земле, — И сейчас истреблены человеком, и те, которые пока еще сохранились, все они полосатые. Французский натуралист Морис Кейн остроумно заметил, что зебру делают полосы. Именно за эти полосы римляне назвали зебр гиппотиграми, то есть лошадиными тиграми. Именно эти полосы всегда привлекают к зебрам внимание посетителей зоопарка. Именно полосы вызвали в свое время горячие споры ученых, которые никак не могли решить, какого цвета зебры — черные с белыми полосами или белые с черными. Чтобы выяснить это, скрестили зебру с лошадью. Результатом этого скрещивания оказался зеброид — бурая лошадка с черными полосами. Все последующие опыты показывали, что черные полосы остаются. в то время как белые заменяются другим цветом. Значит, фон менее устойчив, поглощается другим цветом, а полосы — устойчивый признак, и это передается по наследству. Таким образом, было выяснено, что зебра белого цвета с черными полосами. Впрочем, далеко не все зебры белые. Есть и рыжие, и красноватые, и желтоватые, Черные же полосы есть у них у всех. Они зебрам необходимы, но, конечно, не для того, чтобы заставлять ученых спорить или привлекать в зоопарках внимание публики, а как раз наоборот, для того, чтобы привлекать как можно меньше внимания, быть как можно меньше заметными. В зоопарках это зебре не удается, а в родной стихии, в саваннах или в разреженных лесах Зебра очень удачно маскируется именно благодаря своей полосатости. С известного расстояния черные и белые полосы начинают сливаться, образуя однородный серый тон, пишет грыжимик Окраска помогает зебре и во время бега, благодаря полосам, она как бы сливается с окружающей обстановкой. А спасаться бегством зебре приходится часто, она главная пища львов. Там, где зебры, там и львы. И хоть зебры могут развивать скорость до 50 км в час, маскирующая окраска ей все-таки жизненно необходима, они быстро выдыхаются. Впрочем, зебра способна не только удирать или маскироваться, она может и обороняться. У нее мощные зубы и очень крепкие копыта. В отличие от лошадей, зебра наносит удары чаще не задними, а передними ногами. Это, конечно, не единственное отличие зебр от лошадей. Они меньше ростом, у них короче шея. Корпус цилиндрический, плотно сбитый. Роскошные гривы, которые часто бывают у лошадей, у зебры нет. Вместо нее жесткий ежик. Волосы на хвосте тоже жесткие, но все это не мешает зебрам быть украшением, африканских саван, где они бродят небольшими по десять тридцать голов стадами, во главе со старой, мудрой самкой и сильным, смелым жеребцом. Стадо зебр дружно и довольно крепко спаяно, вынужденные спасаться от преследования, разбегаясь в разные стороны, зебры рано или поздно обязательно соединяются вновь в стадо, причем животные способны узнавать своих на далеком расстоянии. У каждого табуна или стада имеется небольшой участок, но хозяева участка обычно не препятствуют соседним табунам находиться на нем. Что же касается других животных, то зебры, видимо, с удовольствием объединяются с ними. Очень часто можно видеть зебр, жирафов, газелей, антилоп и даже страусов, пасущихся вместе. Предполагают, что в таком коллективе легче избежать опасности. Жирафы и страусы видят врага издали, зебры слышат шорох и шелест травы, если кто-то незаметно подползает или подкрадывается. Особенно важна такая осторожность, когда в табуне появляются жеребята. Зебрята рождаются настолько оформившимися, что через несколько минут становятся на ножки, а через полчаса-час уже скачут вокруг родительницы. Отец... Он же вожак табуна, при сём присутствует и внимательно поглядывает вокруг. В любую минуту он готов пустить в ход свои копыта и зубы, если кто-то покусится на его потомство. Если же опасность велика и одному с ней не справится, все стадо становится в круг, внутри которого помещается же ребенок, и тогда любой хищник получает отпор. Зебры много пьют. поэтому обычно далеко от водоема не уходят. Но водоем — это не только место, где утоляют жажду копытные. Это и место, где утоляют голод хищники. Поэтому зебры очень осторожны на водопоях и следуют к нему всегда в определенном порядке, впереди умудренная жизненным опытом самка, за ней малыши, затем подростки и замыкает шествие вожак. Зебры неприхотливы, едят жесткую, малосъедобную для других животных траву, не болеют теми болезнями, которым подвержены домашние животные, во всяком случае муха ЦЦ им не страшна. И кто знает, что потеряли люди, истребившие кваггу, и с таким жестоким пренебрежением, относящиеся к другим солнечным лошадкам. Вообще лошадинам не очень повезло. Куланы, о которых мы уже говорили, почти полностью истреблены и сохранились лишь в заповедниках. Лошадей Проживальского о них мы тоже говорили в первой части, на земле осталось примерно 200 голов, и живут они лишь в питомниках и зоопарках. Дикие ослы, два подвида, сомалийский и нубийский, в небольших количествах сохранились в пустынных и горных районах Африки. Жизнь их плохо изучена, и даже специалисты точно не знают, действительно ли все эти животные настоящие дикие ослы или какая-то часть их одичавшие домашние животные. Но, как ни странно, люди плохо знают не только диких ослов. Не знают и их далеких потомков, которые вот уже семь-восемь тысяч лет честно и бескорыстно служат людям. Очень часто они живут в проголодь. выполняя непосильную работу, терпя издевательства, получая в благодарность за свою преданность лишь побои и ругательства. А ведь ослы заслужили совсем иного отношения. Многие древние цивилизации не знали лошадей. Однако ослы всегда жили рядом с людьми. Распространено мнение, что осел — двуличное и злое животное. Нет ничего ошибочнее Такого заблуждения осел — существо жизнерадостное, быстро ориентирующееся в ситуации, отважное, ласковое, расторопное и полное фантазии. Пора покончить с необоснованным презрением к ослу. С таким воззванием обратилась к людям, созданной во Франции, общество друзей осла.